Глава двадцать вторая «Вранье!» Тедди выкрикнул это, и крик эхом отозвался в его голове. «Ваше имя Эндрю Лэддис», — повторил Коули. «Вас поместили в эту клинику по решению суда год и десять месяцев назад». Тедди досадливо махнул рукой. Это уже чересчур даже для вас, ребята. Факты, Эндрю, факты. Вы не называете меня так. Поступили к нам почти два года назад, после того, как совершили страшное преступление. Общество такое простить не может, в отличие от меня. Посмотрите мне в глаза, Эндрю. Его взгляд двинулся вверх по протянутой руке, еще выше, по торсу, и, наконец, встретился с глазами врача, светившимися этим фальшивым состраданием, этой имитацией участия. «Меня зовут Эдвард Дэниелс». «Нет», — Коули тряхнул головой с видом человека, теряющего последние силы. «Вас зовут Эндрю Лэддис». Вы сделали страшную вещь и не можете себе этого простить, поэтому разыгрывайте спектакль. Вы придумали насыщенный событиями сложный сюжет, в котором являетесь героем, Эндрю. Вы убедили себя в том, что вы по-прежнему федеральный пристав и приехали сюда по заданию. А здесь вы раскрыли заговор и, стало быть, Чтобы мы вам тут не говорили, это только работает на вашу фантазию о заговорщиках. Наверное, можно было бы махнуть на эту рукой. Живите себе в своем мире фантазии. Я за. Если бы вы были безобидны, я только за. Но вы склонны к насилию. Это ваша стихия. К тому же, с учетом вашего военного опыта и подготовки в силовых структурах, Вы здорово поднаторели. Вы самый опасный пациент в этой клинике. С вами не могут справиться. Вот почему было принято решение. Посмотрите на меня. Тедди поднял глаза. Коули потянулся к нему через стол с мольбой во взгляде. Было решено, что если мы не сумеем вернуть вам здравый смысл, «Сейчас, прямо сейчас!» «Будут приняты радикальные меры, чтобы впредь вы уже никому не причинили зла!» «Я понятно выражаюсь?» «На секунду?» «Даже не на полную секунду, на десятую долю!» Тедди ему почти поверил, но затем он улыбнулся. «У вас, док, хорошо получается!» «А плохого полицейского сыграет шин?» Он оглянулся на дверь. «Не пора ли ему уже появиться?» «Смотрите на меня!» Сказал Коули. «Смотрите мне в глаза!» Тедди посмотрел. Глаза главврача были красные от недосыпа, с признаками головокружения и чего-то еще. Чего же? Он вглядывался в эти глаза, выдерживая пристальный взгляд Коули. И тут до него дошло. Он понимал, что впечатление обманчиво, но взгляд выдавал человека с разбитым сердцем. — Послушайте, — сказал Коули, — кроме меня у вас никого нет и не было. Вот уже два года, как я выслушиваю ваши фантазии, мне знакома каждая деталь, каждая складочка. Шифры, пропавший напарник, ураган — «Женщина в пещере, бесчеловечные эксперименты на маяке. Я все знаю про Нойса и про вымышленного сенатора Херли. Я знаю про долорос которая регулярно является вам во сне, мокрая до нитки. Я знаю про поленья на кухонном столике». «Все-то вы врете», — перебил его Тедди. «Тогда откуда мне это известно?» Тедди взвешивал факты на своих дрожащих пальцах. «Я ел вашу еду, пил ваш кофе, курил ваши сигареты. Блин, я принял три таблетки аспирина, которые вы мне дали в утро моего приезда. А на следующий день вы меня усыпили. Когда я очнулся, вы сидели возле моей кровати. С этой минуты я уже был сам не свой. Вот с чего все началось». «С этого вечера и моей мигрени! Чем вы меня накачали?» Коули откинулся назад. Лицо его исказило гримаса, как будто он проглотил какую-то кислятину. Взгляд уткнулся в окно. «Мое время истекает», — прошептал он. «Что вы сказали?» «Время», — тихо сказал он. «Мне дали четыре дня». и они практически истекли. «Так отпустите меня. Я вернусь в Бостон и напишу отчет об увиденном. Но вы не бойтесь. Ваши влиятельные друзья все равно не дадут ему ходу». «Нет, Эндрю», — сказал Коули, — «у меня не осталось друзей. Восемь лет я вел здесь бои, и теперь весы качнулись в сторону моих оппонентов». Я проиграю потеряю свое положение и финансирование. Я поклялся перед наблюдательным советом, что удачно проведу ролевую игру, какой еще не знала психиатрия, и что она вас спасет, вернет вас к нормальной жизни. А если я ошибался...» Глаза у него расширились, рука подперла подбородок, словно он пытался поставить на место нижнюю челюсть, Но затем рука упала, и он встретился взглядом с Тедди. — Эндрю, неужели вы не понимаете? Ваше поражение станет моим поражением, а мое поражение будет означать конец. — Да, дело швах, — подытожил Тедди. За окном кричали чайки. До него долетали запахи соли и солнца и мокрого песка. «Подойдем с другого боку», — продолжал Коули. «Вы считаете случайным совпадением, что имя Рэйчел Соланда, являющаяся, кстати, исключительно плодом вашего воображения, содержит те же самые буквы, что и имя вашей покойной жены? И тот факт, что она тоже убила своих детей?» Тедди встал. Теперь у него дрожали руки от кончиков пальцев до плеч. «Моя жена не убивала своих детей. У нас не было детей». «Не было детей?» — переспросил Коули и подошел к стене. «Нет, черт бы вас побрал!» «Ладно». Главврач сдернул очередную простыню. На стене открылись диаграмма с места преступления, фотографии озера, фотографии трех детских трупов и их имена, написанные такими же крупными печатными буквами. Эдвард Лэддис, Дэниел Лэддис, Рэйчел Лэддис. Тедди поглядел на свои руки. Они подпрыгивали так, будто жили отдельной от него жизнью. Если бы можно было сейчас на них наступить, он бы сделал это с удовольствием. «Это ваши дети, Эндрю? Или вы будете отрицать, что они существовали? Не слышу!» Тедина ставил на него дрожащую руку с вытянутым указательным пальцем. «Это дети Рэйчел Соландо. Это озеро возле ее дома и диаграмма с места преступления. Это ваш дом. Вы туда переехали, прислушавшись к рекомендациям лечащих врачей вашей жены». «Помните, после того, как она случайно устроила пожар в вашей квартире? Увезите ее из города, — сказали они, — куда-нибудь на природу, может быть, она поправится». Она не была больной. Она была сумасшедшей, Эндрю. «И перестаньте, черт подери, называть меня так. Она не была сумасшедшей». Классическая депрессия. У был поставлен диагноз. Маниакально-депрессивный психоз. Она была... Неправда! Склонна к суициду. Она мучила детей. Вы закрывали на это глаза. Вы считали ее слабохарактерной. Вы себе говорили, здравомыслие — это вопрос выбора. Ей только надо вспомнить про свои обязанности по отношению к вам, к детям. Вы запили, дальше больше. Вы затворились в своей раковине, старались реже бывать дома, игнорировали опасные знаки, пропускали мимо ушей то, что вам говорил приходский священник, ее родные. Моя жена не была сумасшедшей. Почему игнорировали? Потому что вы ее стыдились? Моя жена не была у психиатра один единственный раз. Она оказалась после неудачной попытки самоубийства и была помещена в клинику. Даже вы оказались тут бессильны. Вам было сказано, что она представляет угрозу как для себя. Мы никогда не обращались к психиатру, так и для своих детей. Вас многократно предупреждали. У нас не было детей. Мы говорили об этом, но она никак не могла забеременеть. Господи, такое чувство, будто в голову ему вбивают скалкой куски стекла. — Подойдите сюда, — попросил Коули. — Ну же, подойдите ближе и взгляните на имена и фотографии с места преступления. Вам будет интересно узнать. Это может быть подделка. Вы могли все подделать. — Вас преследуют кошмары. Каждую ночь вы никуда не можете от них деться, Эндрю. Вы рассказывали мне свои сны. В последнее время вам не снились два мальчика и маленькая девочка, а? Она приводила вас к вашему надгробному камню. Вы плохой моряк, Эндрю. Вам объяснить, что это значит? Это значит, что вы плохой отец. Вы не вели их правильным курсом. Вы их не спасли. Не хотите поговорить о бревнышках, а? «Подойдите и посмотрите! Разве это не дети из ваших ночных кошмаров? Ерунда!» «Так вы гляньте, подойдите и посмотрите!» «Вы меня накачали. Вы убили моего напарника. Вы говорите, что он не существовал. Вы собираетесь упечь меня в клетку, потому что я знаю, чем вы тут занимаетесь. Я знаю об экспериментах!» Я знаю о препаратах, которые вы даете шизофреникам, о бесконтрольном применении лоботомии, о полном игнорировании Нюрнбергского кодекса. Я знаю все о ваших делишках, доктор. — Вот как. Коули скрестил руки на груди, привалившись к стене. — Просветите меня, будьте так добры. За четыре дня вы здесь все смотрели Вы проникли в каждый уголок. Где врачи-нацисты? Где вы видели сатанинские операции?» Он снова подошел к столу, чтобы заглянуть в свои записи. «Эндрю, вы все еще верите, что мы занимаемся промыванием мозгов? Что мы давно проводим эксперименты по созданию...» «Как вы выразились?» «Ах да, солдат-призраков!» «Профессиональных убийц!» Он хмыкнул. «Я должен отдать вам должное, Эндрю. Даже в наш век воинствующей паранойи мало кто может сравниться с вашими фантазиями». Теддин оставил на него дрожащий палец. «Это экспериментальная клиника с радикальными методами лечения». «Все верно». Вы принимаете самых буйных больных. И снова вы правы. Одна поправка. И самых помешанных. А еще вы... Ну? Проводите эксперименты. Да. Коули хлопнул в ладоши и отвесил короткий поклон. Признаюсь во всех грехах. хирургические Коули поднял вверх палец. «Вот это нет, извините. В этой области никаких экспериментов. Хирургические операции проводятся лишь в крайних случаях и каждый раз при моем отчаянном сопротивлении. Но у меня только один голос, и не в моей власти сразу изменить десятилетиями сложившуюся практику. Вы лжете?» Оли вздохнул. «Приведите мне один пример», подтверждающий ваши общие рассуждения. Хотя бы один. Тедди хранил молчание. «А те факты, которые представил вам я, вы предпочли оставить без комментариев». «Потому что это никакие не факты. Все сфабриковано». Хоули сложил ладони и приложил их к губам, словно в молитве. «Выпустите меня с этого острова», — сказал Тедди. «Как офицер федеральной службы при исполнении обязанностей, я требую, чтобы вы меня выпустили». Коули на секунду закрыл глаза. Когда он их снова открыл, взгляд сделался яснее и жестче. «Хорошо, хорошо. Вы меня убедили, пристав. Я облегчу вам задачу». Он поднял с пола кожаный дипломат, щелкнул замочками и на стол полетел пистолет. «Это ваш пистолет?» Тедди молча разглядывал оружие. «На рукояти выгравированы ваши инициалы, правильно?» Тедди продолжал смотреть, глаза застилал пот. «Да или нет, пристав? Это ваш пистолет?» Он видел щербинку на дуле от выстрела Филиппа Стакса, который метил в него, а попал в сталь, и в результате погиб от рикошета собственной пули. Он видел инициалы ЭД на рукояти пистолета, подарка местного отделения приставов, а на защитной скобе, закрывающей спусковой крючок, остались царапины после того, как во время погони в Сент-Луисе зимой 49-го пистолет упал на асфальт. «Это ваш пистолет?» «Да». «Возьмите его, пристав. Убедитесь в том, что он заряжен». Тедди перевел взгляд с оружия на врача «Ну уже пристав, возьмите его в руки!» Тедди выполнил просьбу. Пистолет дрожал на ладони. «Заряжен?» спросил Коули. «Да». «Уверенный?» «Я чувствую вес». Коули кивнул. когда стреляйте! Это ваш единственный шанс покинуть остров!» Тедди попробовал укрепить руку с пистолетом другой рукой, но та дрожала не меньше. Он сделал несколько вдохов с медленными выдохами, глядя в прицел через пелену пота, застилающего глаза, но Коули, находившийся от него в каком-то метре, прыгал перед ним вверх-вниз и раскачивался из стороны в сторону, как будто они оба стояли на палубе в открытом море. — У вас пять секунд, пристав Коули взял трубку рации, покрутил ручку и поднес трубку к рту. — Три секунды! Жмите на спуск, или вы окончите свои дни на этом острове! Тедди ощущал тяжесть оружия. «Даже несмотря на Тремор, у него был шанс убить Коули, убить тех, кто сейчас ждет за дверью!» «Пришлите его ко мне!» — сказал главврач в трубку. Но вот зрение его прояснилось, и Тремор ослаб до мелкой дрожи, и он увидел сквозь прицел, как Коули кладет трубку на место. Лицо глав врача приняло удивленное выражение, словно только сейчас до него дошло, что у Тедди может хватить сил довести дело до конца. Предостерегающим жестом он поднял руку вверх. — Ладно, ладно. И тогда Тедди выстрелил ему точнёхонько в середину грудной клетки, а затем взял чуть выше и выстрелил в лицо. Водой. Коули нахмурился, часто поморгал, достал из кармана носовой платок. В это время за спиной Тедди открылась дверь, он резко развернулся на стуле и взял вошедшего на мушку. — Не стреляй, — сказал Чак. — Я забыл надеть плащ.